Луна надобью. Глава первая. В субботу после бани кузнец Юсупов пришел к участковому уполномоченному Анискину. Пропарился кузнец на шесть рядов, но угольный Гарри отмыть, конечно, не смог, потому глядел на свет Божий синюшными, как у негра, глазами. Руки кузнеца, привыкшие к клещам и молоту, На свободе болтались точно привязанные, и он их прятал за спину. — Так что будь здоров, товарищ Анискин, — поздоровался кузнец и покашлял. — Если, к примеру, сказать ветра не будет, то завтра большая жара прибежит. Сегодня колил листовую сталь, так шип мягкий — это к жаре. — Каратель жру, — ответил Анискин. «Врачи приписали. Мясо не ешь. Рыбу не ешь. Масло не ешь. Это разве жизнь?» Вдруг рассердился участковый и рачьими глазами посмотрел на кузнеца. Солнце не то садилось, не то еще пыталось удержаться на белесом июльском небе, никаких лучей по горизонту не бродило, так что время казалось неопределенным то ли три часа дня, то ли шесть вечера. А Нискин посмотрел на солнце, на старый Осокорь возле дома. Время, конечно, не определил и подумал рассерженно. И когда это люди успевают в бане ходить? После этого он бросил морковку на землю. Они молчали, наблюдая за рыжим петухом. Тот боком-боком, словно не по делу, подходил к огрызку морковки. Смотрел петух в сторону, в чужую ограду, а подошедший к морковке замер, нагнав на глаза пленку. Хитрый был петух, бросовый, расторопный только насчет чужих куриц, и Анискин сердито свел брови, но поздно. В ту же секунду петух подскочил и, загнувшись, клюнул морковку, взлетел на выщипанных крыльях, и ни морковки, ни петуха. Анискин дернул губой и сказал "Соп. суп!». «Все может быть», — подумав, согласился кузнец. «Я ведь к тебе по делу, Анискин». «Ко мне без делу народ не ходит. Давай докладай». На крутой излучине оби серебряной рыбой барахтался уходящий пароход пролетарий. Березы и сосны на берегу стояли в немости, солнце в небе по-прежнему не было, растеклось, расплавилось оно по белесому куполу, стояло на месте. ни текла, не струилась река обе, полтора километра от берега к берегу. — Струмент и запчасти пропадают, — стеснительным шепотом сказал кузнец. — Уж не скажу за шестеренки, вчера сцелу ось стебанули. Так дело пойдет мне в скорости в кузне, только картохи варить останется. Так, вот так. Повернувшись, участковый посмотрел на кузнеца, насквозь и внутрь. Приподняв одну бровь, смерил его взглядом с ног до головы, улыбнулся непонятно, и, сложив руки на громадном пузе, стал покручивать пальцами. Сперва он крутил их по солнцу, потом против солнца, затем вертел без всякого смысла. «Докладай!» — недовольно сказал Анискин. «Воруют с умом или без ума?» «Тут как сказать? Тут, если, к примеру, не разговаривай, докладай!» «Кто ворует, тот человек, конечно, не глупой, ежде рассуждать. Вот тут какая история!» Запутавшись, кузнец сбросил руки с коленей, взмахнув ими, сбился. непривычны были его руки к свободе от клича и молота. Мешали кузнецу. — История, история! — передразнил Анискин. — Это тебе не молотом махать, а докладать. — Теперь молчи и отвечай. — Из чего ворована ты машину? Можешь сладить? — А? — Какую машину? — Любу. Никакую машину я из ворованного сладить не могу, вдруг весело сказал Юсуп. От ты, Господи! Да какую машину можно сладить, если берут что попадя? Кузнец опять взмахнул руками, стал даже подниматься с места, радуясь тому, что понял анискина